Файтинг 19. -й. Время действия – около полудня. Место действия – компания Fan Entertainment. Сижу, стараюсь не плакать, но ресницы упорно слепаются от слез и не желают расклеиваться. Офис Fan Entertainment уже в трауре. Венки с желтыми лентами у входа. Внутри – портреты парней в обрамлении цветов и траурных лент. Зажженные свечи. Все разговаривают тихо, чуть ли не шепотом. Люди откровенно ошарашены несчастьем, и хоть погибших тут мало кто знал, мне кажется, что все по-настоящему сопереживают. Я поначалу искренне надеялся на то, что журналисты, как у них это обычно бывает, раздули из мухи слона, и на самом деле из всего, чего они понаписали, в действительности есть только помятый бампер. Но нет, чудо не случилось, сказка не пришла. После первых сообщений пошли подробности. Оказывается, машина пробила ограждение эстакады и с высоты трех с лишним метров упала на железнодорожные пути прямо перед скоростным электропоездом. Как объяснили в одном из новостных репортажей, машинист затормозил, но на таких поездах система экстренного торможения хитрая. Там нет такого, что все колеса разом блокируются и поезд идет юзом, стачивая их до осей, а рельсы до шпал. Главная задача при внезапном торможении скоростника считается удержание состава на рельсах, чтобы потом из-за прокинувшихся на скорости в 200 с лишним километров в час вагонов пассажиров лопатами не выгребать. Система тормозит, но тормозной путь у нее почти 4 километра, поэтому упавшую перед поездом машину с парнями просто разметала. На фотографиях, сделанных издалека и выложенных в сеть, то ли листы металла от корпуса машины у рельсов валяются, то ли какие-то тряпки, то ли еще что. «Непонятно, как такое могло получиться. На эстакаде есть ограждение. Оно должно предотвращать подобные случаи, если только оно там чисто декоративно не было закреплено, на соплях и божьем слове. Но в Корее вроде бы хорошо строят. Причины произошедшего пока считают мокрую дорогу, ночью дождь был и превышение скорости водителем. Всего в машине погибли шестеро. Парни плюс водитель и менеджер. Водителя и менеджера я не знал». А вот парней, жалко до да боли в сердце и перехватывания горла. Всех уже простил. И за то, что без меня контракт подписали. И за то, что дураки влезли добровольно в кабалу к агентству. Были бы сейчас живы, пришел бы, поклонился и прощения попросил. У всех и у каждого в отдельности. Даже у хенши Вот только... Только назад ничего уже не вернуть. Стою. Смотрю на портреты парней, стараясь не плакать. Плачу. Сквозь слезы вижу, что ко мне подходит президент Санхюн. «Юнми», — говорит он, — «иди домой, отдохни». «Все уже, ничего тут не изменить». «У парней завтра должно было быть шоу». Поборов удушье в горле, задаю я ему вопрос. «Без них его отменят, Сабаним?» Сабаним отрицательно качает головой. «Никто не отменит шоу», — говорит он. «Шоу нельзя отменять. Таковы правила. Если бы фристайл были единственными исполнителями». «А так, Сабаним отворачивается от меня и смотрит на портреты». «Ну да». Горечью говорю я, понимая, что задал дурацкий вопрос. Шоу must go on. Что? Поворачивает ко мне голова Сабаним. Шоу должно продолжаться. Перевожу я перед этим еще раз, повторив английскую фразу. Да, задумчиво соглашается он. Что-то вроде этого. Юнми говорит он опять. Иди домой. Впереди еще похороны. Тебе потребуются силы. Я упрямо молчу в ответ, смотря на портреты в траурных лентах. «Жизнь на этом не заканчивается», – мягко говорит Санхё. «Те, кто ушли, уже ушли, а те, кто остались, должны жить дальше, помня об ушедших». «Давай проводим парней. Придем в себя после трагедии и потом встретимся. Поговорим. Решим, что нам делать дальше. Хорошо? Давай, иди». Компания взяла на себя похороны и проведение траура. «Не нужно позаботиться о том, чтобы все сделали правильно. Иди». «Хорошо, Сабоним», – опустив голову, я носом. Иду. Время действия. Два дня после похорон фристайл. Место действия. Компания Fan Entertainment. Присутствует президент Сан Хён и его подчиненная. «В общем, можно сказать, что негативного отношения в обществе по отношению к компании нет», докладывает один из присутствующих президенту. Несомненно, положительную роль сыграло решение взять на себя все расходы и провести 12-дневный траур по погибшим. «Мы не могли поступить иначе», – говорит президент Сан Хён, сплетая перед собой на столе пальцы рук. И, вздохнув, спрашивает, «Какова ситуация с родственниками фристайл?» «Переговоры об окончательной сумме выплат еще не завершены, но пока никто из них не собирается подавать в суд. По вашему указанию, кроме страховых выплат, им обещан процент сборов от продаж композиций и все деньги, полученные от концерта памяти. Концерт сейчас интересует их больше, чем вопрос денег». Родители хотят, чтобы об их детях знала вся страна». Сан понимающе понимающий, кивает головой и спрашивает. «Что сейчас происходит с композицией?» «Бай-бай-бай» поднялась на 42-е место мирового хит-парада «Сабаним». «Сабаним» снова кивает. «Хорошо бы нам выпустить к концерту еще диск памяти «Сабаним», предлагают президенту. «Только вот каким материалом его наполнить?» «Насколько я знаю, с группой работала девушка, которая и написала эту песню. Может, у нее есть еще какие-то композиции?» или пробные записи, которые могут исполнить айдолы нашей компании, тогда у нас будет, чем заполнить диск». Президент Сан Хён некоторое время думает, а потом, так ничего не сказав по поступившему предложению, говорит. «Перейдем к другому вопросу. Это девочка, Пак Юн Ми, которая здесь проходила прослушивание. Я так до сих пор и не знаю его результатов». Трагедия заставила отодвинуть планы, но жизнь возвращается в свою колею. Итак, начнем с плохого. Кто может сказать мне о ней плохое? «Можно мне, господин президент?» Поднимает руку один из присутствующих. «Говори!» Кивнув, разрешается Анхен. «По поводу хореографии...» «Господин президент, честно говоря, я давно не видел такой бездарности» или безнадежности, если нужно говорить более мягко, совершенное отсутствие танцевальных навыков. И похоже, в совокупности с этим, совершенное отсутствие способностей к танцу как таковому. «Просто ты привык, что к тебе приходят дети, имеющие минимум по пять лет танцевальной школы за спиной», недовольно отзывается Сан Хён, обращаясь к подчиненному. «А те, кто вообще не занимались, тебя уже пугают». «У меня предчувствие, господин президент», – отвечает тот, – «что потребуются годы упорного труда на то, чтобы ее хоть чему-нибудь научить». «Хорошо», – говорит Санхен, – «я тебя понял. Танцевать она не умеет. У кого еще плохо?» Господин Сабаним поднимает руку еще один из сидящих за столом. Ее голос. «По моему впечатлению, у девочки сейчас происходит мутация голоса. Ей 17 лет», – возражает Сабаним и удивленно спрашивает. «Разве у девочек она не происходит раньше?» «Да, соглашается с ним собеседник, но бывают исключения, связанные с особенностями конкретного организма. Трудно однозначно сказать, увидев ее всего лишь раз. Тут лучше показать ее врачу, но в данный момент я не рекомендую ее как вокалистку». Голос слабый, и звуковой окрас его не представляет ничего особенного. Люди такой голос слушать не захотят. «Понятно», – снова недовольно говорит Санхен. Хён. Ведь она тоже не умеет. Что еще плохого?» Посмотрев, что никто больше не хочет высказаться – Президент переходит к следующему вопросу. «Тогда расскажите, что у нее хорошего». «У девочки великолепный музыкальный слух». Тут же сообщают ему из-за стола. «Может, даже и идеальный». «Но это нужно тщательнее проверить, чтобы убедиться». «Прекрасная техника игры на рояле. Ее вполне можно готовить для участия в конкурсах исполнителей классической музыки. Думаю, у победы будут». Санхён довольно хмыкает. «Что еще?» – спрашивает он. «Владеет нотной грамотой». Говорит, что умеет работать с компьютерными программами редактирования звука. Этого пока не проверяли. «Отлично!» – подводит итог президент. «Кто еще хорошего скажет?» «Фотогенично!» – подает голос еще один человек. «И на фото, и на видео. Вот, у меня есть с собой ее фотографии. С косметикой и без. Взгляните, господин президент». Хм, задумчиво произносит Сан Хён, рассматривая переданные ему снимки. Да, что-то определенно есть. Хоть я бы не сказал, что линии лица у нее четко очерчены. Глаза, говорит президенту человек, передавший снимки. Обратите внимание на их выражения, господин президент. Взгляд глубокий и наполненный. И кожа. Посмотрите на черно-белые снимки, где ее лицо снято крупным планом. На них она без макияжа, и фотографии никак не обрабатывались. Сделаны, как есть. Ровная и чистая от природы кожа. Такое сейчас большая редкость. Думаю, из нее получится фотомодель с аваним. Конечно, если с ней будут заниматься и сделать ей пластику. Итог, говорит Санхён, неспешно разложив перед собой снимки Юнми и с локтями в стол, подпирает руками подбородок. Петь не может, танцевать не может, зато прекрасно умеет играть на рояле, умеет сочинять музыку и стихи на иностранном языке, а также имеет потенциал фотомодели, обладающей природной красотой. Да, если кто-то до сих пор вдруг не знает, песню «Бай-бай-бай» написала она, а также организовала ее запись на студии и съемки клипа, наняв людей. И группу нашла и подготовила тоже она. Встает вопрос, что же с ней делать?